Седьмое. Терри остался доволен, но желал довести число до двадцати. Он знал, что ему никогда не забыть мертвенно-бледного лица Верна Ренгла и его разодранную шею. Он чувствовал их точно так же, как чувствовал присутствие Джерри, молчаливого как тень, следящего за всем, что делал Терри, оценивающего каждый его шаг. Но это не имело значения, потому путь у них оставался один — Через Норкраса к Блэк, через Блэк к окончанию этого кошмара. Терри не знал, что произойдет, когда они прорвутся к ней, но не сомневался, что тогда все и разрешится. А когда кошмар останется в прошлом, он займется тем, чтобы стереть из памяти бескровное лицо Верна Ренгла, не говоря уже о лицах жены и дочерей, которых больше не существовало. Другими словами, упьется до потери сознания. Терри осознавал, что Фрэнк подталкивает его к бутылке, но что с того? Что, твою мать, с того? Дону Питерсу поручили обзвонить всех дежурных мужчин, которые работали в женской тюрьме Дулинга, и он быстро выяснил, что у нуркраса максимум четверо дежурных. Один из них, Уэтермор был гомиком, другой, Мерфи, недавно преподавал в школе историю. Плюс это Блэк Старый козел Бург и, возможно, еще два или три человека, о которых они не знали. То есть, при самом худшем раскладе тюрьму защищал десяток человек, большинство из которых наложит штаны при первых выстрелах, вне зависимости от количества украденного ими оружия. Терри и Фрэнк остановились у винного магазина на мейн -стрит. Он работал, и покупателей в нем хватало. «Она все равно меня не любила» сообщил всему магазину какой-то идиот, размахивая бутылкой джина. Воняло от него, как от харька. Большинство полок пустовало, но Терри нашел две пинтовые бутылки джина и расплатился деньгами, которым вскоре, по его мнению, предстояло превратиться в бесполезные бумажки, при условии, что этот кошмар продолжится. Он наполнил фляжку из одной бутылки, а вторую положил в бумажный пакет и вместе с Фрэнком свернул в ближайший проулок, который вывел их во двор, заваленный мусорными мешками и размякшими от дождя картонными коробками. Обшарпанная дверь квартиры Джонны Ли Кронски располагалась на первом этаже, между двух окон, затянутых прозрачной полиэтиленовой пленкой вместо стекол. Кронски, мифическая фигура этой части Западной Виргинии, открыл дверь и сразу заметил бутылку в бумажном пакете. «Принесшие дары могут войти», — изрек он и взял бутылку. В гостиной стоял только один стул. Кронский уселся на него двумя огромными глотками, ополовинил бутылку. Его кадык прыгал, как поплавок, во время поклевки. На и Френка Кронский не обращал ни малейшего внимания. Телевизор на тумбе беззвучно показывал нескольких женщин в коконах, которые покачивались на поверхности Атлантического океана, напоминая причудливые спасательные плоты. — А если одну куснет акула? — подумал Терри. — Надо полагать, в таком случае акулу ждал сюрприз. И что все это значило? В чем был смысл? Терри решил, что смысл в джине. Достал флешку Френка и хлебнул. «Эти женщины с большого самолета, который разбился», — пояснил Джонни Ли. «Забавно, что они так плавают. Наверное, этот материал очень легкий, вроде капока». «Вы только посмотрите», — удивился Терри. «Да, зрелище еще то». Джонни Ли чмокнул губами. «Он был лицензированным частным детективом» но не из тех, кто выслеживает неверных супругов или расследует уголовные преступления. До 2014 года он работал на угледобывающую компанию Ulis Energy Solutions, перемещался из одного подразделения в другое, изображая шахтера, собирая слухи о профсоюзной организации, подставляя особенно успешных профсоюзных лидеров, другими словами, был цепным псом компании. А потом случилась беда. Можно сказать, большая беда. Обрушение породы. Взрывчатыми веществами распоряжался Кронский. Три шахтера, оказавшиеся под завалом особенно громко, призывали к голосованию. И так уж вышло. Один носил футболку с Вуди Гатри. Вуди Гатри, 1912-1967, американский певец, музыкант, исполнитель народных и протестных песен. Адвокаты, нанятые компанией, предотвратили выдвижение обвинений, убедили большое жюри, что это трагический несчастный случай, но Кронски все равно. Показали на дверь. Вот почему Джонни Ли вернулся в родной дулинг и теперь в идеально расположенной квартире с винным магазином за углом пил, чтобы упиться до смерти. Каждый месяц Федерал Экспресс доставляла ему чек от УЭК, знакомая терри работавшая в банке однажды сказала ему что на корешке всегда была одна и та же надпись вознаграждение вероятно небоснословная о чем свидетельствовала паршивая квартира но кронски удавалось сводить концы с концами терри так хорошо знал эту историю потому что не проходило и месяца чтобы кто нибудь из соседей услышавших звон разбитого стекла не вызвал полицию это профсоюзные агенты Кидали Кронски в окно камень или кирпич. Сам Джонни Ли не звонил никогда, давал понять, что его это не слишком волнует. Джей Л. Кронский плевать хотел на гребаный профсоюз. Как-то днем, незадолго до пришествия Авроры, когда Терри в паре с Лайлой объезжал город на первом патрульном автомобиле, разговор зашел о Кронске. Рано или поздно, какой-нибудь недовольный шахтер. Возможно, родственник одного из парней, которых убил Кронский, прострелит ему голову, — сказала Лайла. — Чему этот несчастный сукин сын будет только рад?